Глава двадцать первая. Конец игры. «Роберт, за эти три минуты мы должны успеть совершить невозможное!» — быстро проговаривает Элизабет. «Только бы гол не пропустить!» Мяч на стороне противника. Элизабет догнала девочку и ударила по ее клюшке. Мяч подпрыгнул в воздух. Элизабет попыталась поймать его в сетку, но промахнулась. Тогда она зацепила мяч клюшкой и понеслась на половину противника. Навстречу ей рванулась соперница. Элизабет попыталась увернуться, но свалилась на землю. Соперница аккуратно поймала мяч в сетку, отбежала, сделала пас, и вот уже другая спортсменка отбрасывает мяч в сторону игрока возле ворот. Удар! Казалось, мяч летит прямо к ворота. Но Айлин ловит в прыжке мяч и валится на землю, успев передать его своему игроку. Со скоростью ветра мальчик несется прочь от ворот. «Пасуй, пасуй!» — кричит Элизабет. «Скорей, сзади атакуют!» Противник не успевает ударить по клюшке мальчика, и мяч летит в сторону Элизабет. Она ловит подачу и пытается оторваться от погони. Пас Роберту, девочка из Абхила делает рвок в его в сторону. Но обманным движением мяч возвращается к Элизабет, и та несется к воротам противника с твердым намерением принести победу своей команде. Но Роберт оказывается ближе, и Элизабет посылает ему мощную подачу. Роберт ловит мяч и направляется в ворота. Вратарь противника делает все, чтобы спасти ситуацию, но ударившись о клюшку, мяч рикошетом летит в ворота. «Гол!» И в эту же секунду прозвучал свисток, известивший об окончании игры. «Три-два в пользу команды Уайтлифа!» — кричит судья. «Молодцы, ребята!» Болельщицы из Абхилла рукоплещут. Это была грандиозная игра. Запыхавшаяся Элизабет подлетает к Роберту. «Еще секунда, и нам бы конец!» — кричит она. «Роберт! Чудесный бросок!» Это потому, что ты вовремя успела сделать подачу, отвечает Роберт, облокатившись о клюшку. Он весь красный от напряжения, пот течёт с него ручьём. О, никто прежде не выигрывал у Абхила. У меня сейчас сердце выскочит из груди. Команды отправились в раздевалку. Как же приятно подставить своё разгорячённое тело под прохладный душ. Капитанши пожали друг другу руки. Девочка из Абхила одобрительно похлопала Элизабет по спине. Отличная игра. Поздравляю. Всё-таки вы нас одолели. Теперь у детей проснулся зверский аппетит, и они с жадностью поедали чёрный хлеб с маслом и черничным джемом, булочки со смородиной и огромный шоколадный торт. Они смели всё, что было на столе, запивая угощенье чаем. Так не терпится привести хорошие новости в Уайтлиф. говорит Роберт Элизабет. Как здорово, что ты попала в игру. Мы отлично сработали. Да, и решающий гол забил именно ты, подхватила Элизабет. Ой, у меня ноги гудят от усталости. Радостно переговариваясь, уайтлиффовцы забрались в автобус, а девочки из Абхила пошли их провожать и долго махали вслед. Когда автобус свернул на знакомую дорогу, все выпрямились на сиденьях. глядываясь вперед, ведь у ворот их ждала целая делегация. Джон, Дженни и Кэтлин без конца подбегали к окну, посматривая на дорогу. Услышав шум приближающегося мотора, несколько десятков детей высыпали на улицу. Это была хорошая, добрая традиция — встречать команду после выездных матчей. Автобус остановился у ворот. И что тут началось? «Мы выиграли! Три-два!» Кричали дети и махали руками. «Апхил! Всех в сухую обыгрывал! А мы размочили счет!» «Три-два! Слышите? Мы победили!» Встречающие облепили автобус, помогая друзьям спуститься, потому что ноги у тех подкашивались от усталости. «Молодцы! Молодцы! Пошли скорее, вы нам все расскажете!» Услышав веселый переполох, мисс Белл, мисс Бест и мистер Джон спустились в спортзал. Сначала выступил мистер Орлоу и рассказал о результатах игры. А кто забил голы? выкрикнул Джон. Элизабет, Нора и Роберт, ответил мистер Орлоу. Они сыграли блестяще. Особенно Роберт, забив гол за секунду до финального свистка. Гип-кип, ура в честь Норы, Элизабет и Роберта! слышалось это всюду. Элизабет чуть не плакала от счастья. отличиться в первой же игре. Это невероятно. Нора, ветеран лакросса и автор множества голов, довольно ухмылялась. Роберт тоже старался быть сдержанным, хотя его прямо распирало от гордости. Елизабет вложила свою ладошку в его и сказала: "Как здорово, что мы играли в паре. И знаешь, я так люблю делать что-то полезное для своей школы. Приятно было забить гол. Когда я первый раз приехала сюда, Я ненавидела Уайтлиф, а теперь люблю школу всей душой. Вот увидишь, скоро и с тобой произойдет то же самое. Я уже люблю Уайтлиф, — улыбнулся Роберт, — и хочу, чтобы мной гордились. Потом был торжественный ужин в честь победителей. Каждому спортсмену дали аж по две сардельки. Да еще вся школа подкармливала ребят вкусненьким, так что под конец спортсмены еле встали за стола. Кэтлин радовалась вместе со стальными и раздала почти все запасы своих конфет. Элизабет пригляделась к ней внимательнее и говорит: "Кэтлин, ты ли это? У тебя волосы блестят как шёлк, кожа гладкая, походка пружинит, словно ты вот-вот пустишься в пляс". Кэтлин довольно улыбнулась. Ведь всё это время она работала над собой и даже отказалась от сладкого. В глазах её светилась радость. И она уже почти забыла себя прежняя. Кетлин достала со шкафа тетрадки Элизабет, протёрла их от пыли и смущённо вернула хозяйке. Элизабет сказала спасибо и вовремя прикусила язычок, воздержавшись от едких комментариев. А ещё Кетлин старательно вышивала на двух носовых платочках фразу с благодарностью с вензелями из незабудок для Элизабет и росочками для Дженни. Кетлин как раз сделала последний стежок, когда в комнату отдыха вошла Дженни. "Эх, как жаль, что я не участвовала в сегодняшней игре", сказала Дженни, плюхнувшись в кресло. "Две сордельки пролетели мимо меня". "Кет, что это у тебя за красота?" Дженни склонилась над пяльцами. "Какая изящная работа! Какие аккуратные стежки! Розочки прямо как живые! Даже завитки берут". Дже, это тебе. И Кэтлин протянула Дженни платочек с розочками. А этот для Элизабет. Ой, спасибо. А в честь какого праздника? удивилась Дженни, любовно разглядывая платочек. Мне хочется, чтобы вы поскорее забыли все ужасные поступки, что я совершила, тихо ответила Кэтлин. В комнату вошла Элизабет. Эй, Элизабет, глянь, сколько счастья нам привалило. Весело сказала Дженни. Кэтлин вытащила платоки с пялец и протянула их Элизабет. Все, кто были в комнате, сбежались посмотреть на красоту сотворённую Кэтлин. Они ахали и охали, нахваливая мастерицу. Кэтлин скромно молчала, чувствуя себя счастливой. Да, пусть добро возвращается добром, а зло выбросим в мусорную корзину, подумала Кэтлин. Только вся школа до сих пор остаётся в неведении о моих поступках. Неужели я так и буду с этим жить?